Подземный мир. Как мы уже знаем, одним из древних названий некрополя Гизы было Ахет-Хуфу или полностью хирит Нетер, Ахет, Хуфу, что обычно переводилось как Некрополь Горизонта Хуфу. В своем словаре египетских иероглифов Сэр Уолис Бадж переводят слово Херит-нетер как кладбище-некрополь. Вместе с тем Селим-Хасан указывает, что оно может иметь и другое значение, под богом, принадлежащий богу. Аббадж добавляет, что херит может также означать владение, а корень слова хер может означать под чем-то, нижняя часть, направленный вниз. Кроме того, как напоминает Хасан, хирит может относиться к преисподней, Дуату, возможно, как смутное напоминание о концепции Растао как царства Осириса в гробнице. Может ли это быть чем-то большим, чем смутное напоминание? Иначе говоря, не означает ли это, как мы уже предполагали в части первой, что под некрополем, горизонтом Гизы, может находиться некое владение, сеть подземных камер и коридоров? В своем справочнике по египетской религии немецкий египтолог Адольф Эрман пишет «Славные святыни Растау ворота проходов вели прямо в преисподнюю. Возможно, часть этой святыни уцелела в так называемом храме сфинкса». Далее, комментируя слова Растау, Фолкнер, переводчик текстов пирамид, говорит, что этим термином также называют наклонную плоскость, пандус, по которому саркофаг втаскивают в гробницу. С другой стороны, доктор Эдвардс говорит, что эстакаду, соединяющую комплекс пирамид с храмом долины, называли местом втаскивания или входом для втаскивания Растау, поскольку именно этим путем тянули волокушу с телом усопшего фараона и его личными пожитками во время похорон». Как помнит читатель, храм-долина, расположенный неподалеку от сфинкса, с центральной пирамидой, соединяют на плато Гизы остатки огромной эстакады. Не может ли эта эстакада или дорога оказаться одним из тех самых путей, упоминаемых в древних текстах, которые ведут самое сердце Растао? Такие эстакады сегодня... Все разрушенные некогда представляли собой туннели прямоугольного сечения, перекрытые сверху плитами из известняка, причем потолок был усыпан изображениями звезд. Подобная символика представляется вполне естественной для космического странствия царя Гора в поисках астральной формы Осириса. Эстакада Сфинкса с южной стороны монумента находится примерно на уровне его плеча, а затем постепенно поднимается на запад в сторону Большого Храма Мертвых, который стоит с восточной стороны Центральной Пирамиды Гизы. Эта эстакада сухая во всех смыслах, так что есть резон предположить, что именно она является наземной дорогой в Растау но где может находиться вторая дорога, водная? Важный ключ к этому можно найти в книге о том, что находится в Дуате. В этом мрачноватом тексте есть описание герметично закрытой камеры царства сакара Саккара Осириса, которая тоже является пятым разделом Дуата. В описании фигурирует туннель, наполненный водой, и проходящий под лапами Большого Сфинкса. Этот туннель плавно поднимается, приводя в конце концов в шестой раздел. Любопытно, что геологи, работавшие вокруг Великого Сфинкса в начале 1990-х годов, обнаружили в скальном грунте прямо под лапами монумента большую прямоугольную полость и другие аномалии. Интересно также, что, как хорошо известно, глубоко под сфинксом имеется водоносный слой, который с незапамятных времен пополняется за счет просачивания из Нила. Туннель. Доктор Жан Керезель, видный французский инженер, с чьей работой, посвященной подземной камере Великой пирамиды, мы уже знакомы, недавно Пошел дальше, предположив, что Сфинкс может стоять над входом в 700-метровый туннель, ведущий к Великой Пирамиде, который некогда был полностью или частично заполнен водой. Не был ли этот туннель вторым путем, который царь Гор мог избрать, чтобы увидеть Сфинкс? астральную форму своего отца, то есть Ориона. Тот факт, что в камере царя Великой пирамиды имеется шахта, нацеленная прямо на пояс Ориона Растау в небе, добавляет весомости предположением, что в распоряжении посвященных имелся некий подземный ход, через который они могли тайно пробраться от сфинкса к внутренним помещениям пирамиды текстах пирамид, мы часто встречаем упоминание о дороге счастья, которая находится на северной стороне поля подношений. В приведенном ниже отрывке царь Гор, по-видимому, стоит у входа на такую дорогу в тот самый момент, когда Сириус совершает свой гелиакальный восход, провозглашая наступление Нового года через 70 дней после того, как солнце пересекает Млечный Путь. Я – провозвестник Нового года, о Осирис, я явился по делу твоего отца Геба, Бога Солнца. Я говорю тебе, что сделал тебя стойким. Дорога счастья — название дороги севернее поля подношений. Восстань, Осирис, и представь меня тем, кто стоит во главе дороги счастья к северу от поля подношений, так же, как ты представил гора сиди в день, когда она понесла от тебя. Место расположения поля подношений на небесах, в Дуате, где-то вблизи Ориона. Логика дуализма требует, чтобы его земной аналог находился там, где царь Гор совершает свои подношения, собираясь вступить в некрополь Гизы. Имея это в виду, обрати внимание на то, что на многих стеллах нового царства Со сфинксами, находящихся в Гизе, включая стелу Тутмоса IV, который стоит прямо между лап главного сфинкса, имеются изображения царей горов, делающих подношения в храме перед монументом. Далее, как ясно из приведенной выше цитаты, дорога счастья идет к северу от поля подношений. Подземная дорога, идущая на север-запад от храма сфинкса, привела бы к Великой пирамиде. Так, может быть, прав киризель Может быть, в Гизе существует такая подземная система? Звездные ворота. К этим вопросам мы еще вернемся в части 4, а сейчас подумаем, что означает упоминание об Исиде и ее беременности в приведенном выше тексте. В тайне Ориона было показано, что так называемая камера-царица в Великой пирамиде могла использоваться для ритуала символического совокупления или осеменения с участием лично царя Гора с одной стороны и астральной формы богини Исиды, то есть звезды Сириус другой. В рамках небесно-земного дуализма это могло выражаться в их соединении через южную шахту камеры нацеленный в эпоху пирамид на место прохождения Сириуса через Меридиан. Эту гипотезу подкрепляет тот факт, что подобный ритуал совокупления описан в текстах пирамид, причем в качестве момента осеменения Исиды указывается пересечение Сириусом Меридиана на рассвете. В текстах также говорится об Осирисе Орионе. «Твоя сестра Исида приходит к тебе, чтобы насладиться твоей любовью». Ты помещаешь ее на свой фалос, и твое семя извергается в нее, причем она имеет вид Сотиса, Сириуса. Но предполагалось ли проникновение царя Гора снизу в Великую пирамиду, а затем в ее верхние камеры с их шахтами, нацеленными на звезды? В чем на самом деле был смысл и значение недавнего открытия Рудольфом Гантенбринком, которые мы подробно обсудили в части второй, загадочной двери внутри одной из этих шахт, конкретно той, что нацелена на место прохождения Сириусом Меридиана в эпоху пирамид. И, наконец, является ли совпадением то, что древнеегипетское слово «зба» «звезда», означает одновременно «калитка», «раздвижная дверь», «великая дверь неба». Рассмотрение этих вопросов нам пока тоже придется отложить до части четвертой. А пока попытаемся все же соединить небо с землей с целью добыть Грааль Бессмертия, в которых участвовали все цари горы Древнего Египта.